Но стоило братьскому Равину Сэхеру и писателю Норберту Фриду хоть слегка приоткрыть завесу над Терезинской трагедией, каких причислили к антисемитам и обвинили в клевете на сионизм, вы, наверное, это знаете, да, знаю. И перечитывая после Бейрутской трагедии записи беседы с английским журналистом, могу убеждённо сказать: если сионизм всегда опасался разоблачения, связанных с ним нацистов, Но ныне, когда израильские каратели сами творят нацистские преступления, ему тем более не хочется ворошить тайные осиные гнезда тех, чьим гнусным продолжателем он сегодня оказался. Да, сионизм смертельно боится вытащить на публичный суд замаскировавшихся убийц. Своими показаниями они могли бы придать гласности постыдные деяния многих наставников нынешнего поколения сионистов. Поколение, на чьей совести геноцид неизвестен и другие тягчайшие военные преступления. А за каждым военным преступлением стоят конкретные военные преступники, и каждого неизбежно ждет свой Нюрнбергский трибунал. В числе других советских военных корреспондентов мне посчастливилось в мае 1945 года присутствовать на принесшем всему миру несказанную радость подписании акта безоговорочной капитуляции гитлеровским военным командованием. За этим неотвратимо последовал суд над главными фашистскими преступниками в Нюрнберге. И ныне, много лет спустя, именем моей матери, замученной в гитлеровском лагере смерти, так же зверски, как израильские каратели убивали палестинских матерей в лагерях Сабра и Шатилы, я говорю, верю, всем сердцем верю, что ответ перед справедливым судом народов придется держать и сионист, тем последователем фашистов, причём не только террористу Бегину, министру смерти Шарону и их ближайшим сообщникам и воспреемникам. Весьма поучительно вспомнить, что после Нюрнбергского процесса среди главных военных преступников на скамье подсудимых заслуженно оказалось и немало второстепенных. Есть наконец ещё суд совести, суд памяти, суд истории, все приговоры человечества вечно хранит в своём сознании Этот высший суд строго спросит из тех, кто хоть и не приказывал бомбить Бейрут, калечить палестинских ребятишек, топтать ковыльными сапогами беременных палестинок, но с молчаливой покорностью выполнял варварские приказы и также молча с жестокостью раиска и усердием палача творил геноцид. И не выручат тогда молчальников американские покровители, столь щедро снабжающие израильских вояк смертоносным оружием в потоки антиарабского яда. Сионистская пропаганда считает насущно необходимым систематически отравлять евреев, особенно молодёжь, огромными порциями антиарабского яда, делать им очередные прививки фанатической ненависти к палестинцам. Идут в ход все средства: от безудержной лжи по Гебельсовскому принципу, чем чудовищнее выдумка, тем легче с её помощью оболванить массы до научно обоснованной клеветы. Готовя ливанскую бойню, сионисты с утроенным остервенением мобилизовали все неблаговидные средства своей антипалестинской лжи и клеветы. Им не в бровь, а в глаз угодил бывший американский сенатор из штата Южная Дакота. Израильская пресса в гневе и раздражении даже не назвала его имя, отметив... Израиль одновременно с вторжением своих вооружённых сил в Ливан открыл в Соединённых Штатах второй великолепно скоординированный фронт по обработке общественного мнения против палестинцев. И не только в Соединённых Штатах. Сионисты в ФРГ, например, то спешили смастерить и обнародовать научную историческую концепцию о том, что многовековая сложившаяся на основе глубокой общности территории, экономики и культуры палестинская нация понятие несуществующее. Срочно состряпан и опубликован Махров российский труд некой урокса на сионизм, Израиль и палестинцы. Сионистский исследователь с наглой безапелляционностью утверждает, что нехорошим молу антисемитизму удалось внедрить в сознание человечества миф об исконном хозяине Палестины палестинском народе, что не может идти вречь о палестинцах как особой национальной этнической группе. Палестина всегда была только географическим понятием. Лидеры сионизма в Израиле и других западных странах немедленно взяли на вооружение бредовую писанину Роксона, Она спешно переведена с немецкого на другие языки и чуть ли не насильно всучается евреем, не разделяющим российских убеждений сионистской клики. Цель ясна. А вот с этими псевдонаучными бреднями